Лорел почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Она припусила губу и ничего не сказала. Ей хотелось плакать. Как, интересно, она должна это воспринимать. Сначала человек ведет себя как ненормальный, потом он производит впечатление вполне разумного существа, а тем временем мир, большая картина, Крейга, Туми катится ко всем чертям. Вы, наверное, очень боялись своего отца, да, мистер Туми? Крэйк обернулся и взглянул на Дайну через плечо, пораженный. Он снова улыбнулся, но на этот раз улыбка была другая, жалобная и грустная. «На этот раз вы выиграли сигару, мисс», — сказал он, — ужасно боялся. «Он умер?» «Да, он работал спустя рукава. Илонгольеры забрали его?» Крэйк задумался. «Ему сказали, что отец умер» от сердечного приступа у себя в офисе. Когда секретарша позвонила ему, чтобы сообщить о десятичасовом совещании, он не поднял трубку. Тогда она вошла в кабинет и обнаружила его мертвым, лежащим посреди комнаты на ковре с выпученными глазами и засохшей пеной вокруг рта. — Тебе это кто-нибудь рассказал? — вдруг спросил он сам себя. Про глаза, про пену у рта. Тебе действительно кто-нибудь все это рассказал? Может быть, мать, когда была пьяна, или ты сам все это придумал и поверил? «Мистер Туми, они его забрали?» «Да», — произнес Крейг задумчиво, — «я думаю, именно так все и было». «Мистер Туми, что?» Я на самом деле не такая, какой вы меня видите. Я не некрасивая, вообще некрасивых людей нет. Он удивленно посмотрел на нее. Откуда вы знаете, какой я вас вижу, маленькая слепая, мисс? Есть много такого, о чем вы даже не догадываетесь, сказала Дайна. Лорл повернулась к ней, неожиданно почувствовав еще большую неловкость, чем обычно. Но, конечно же... Ничего не увидела. Тёмные стёкла очков отражали любопытные взгляды. Остальные пассажиры молча стояли в другом конце зала, ожидания прислушиваясь к негромкому потрескиванию. Казалось, что уже больше не о чем говорить, всё сказано. «Что мы будем делать?» — спросил Дон. Он весь как-то увял по сравнению со своей ярко-красной рубашкой, да, впрочем, и сама рубашка, — подумал Альберт. Была уж совсем не того жизнерадостного оттенка. — Не знаю, — сказал Брайан. Он чувствовал, как чудовищное ощущение беспомощности обволакивает его желудок. Он взглянул на самолет, который в течение некоторого времени был его самолетом, и был поражен его красотой и чистотой контуров Дельта-727, стоящая на взлетно-посадочной полосе слева, по сравнению с ним казалась дородной Матроной, одетой неряшливой и безвкусной. Он кажется тебе таким красивым, потому что ему уже никогда больше не взлететь. Это все равно, что увидеть мельком красивую женщину На заднем сиденье лимузина она, кажется, еще красивее, чем есть на самом деле, от того, что ты знаешь, что она не твоя, и твоей никогда не будет. — Сколько топлива у нас осталось, Брайан? — неожиданно спросил Ник. — Может быть, здесь другой расход горючего? — Может быть, у нас на самом деле больше топлива, чем ты думаешь? — Все приборы в идеальном порядке, — сказал Брайан. — Когда мы приземлились, у нас было меньше 60 фунтов. Чтобы добраться до того места, где это случилось, нам потребуется по меньшей мере пятьдесят тысяч. Беттани достала сигарету и протянула пачку Бобу. Тот отрицательно покачал головой. Тогда она взяла сигарету, достала спички и чиркнула. Одно из них о коробок Спичка не загорелась. «Ой!» — сказала Беттани. Альберт посмотрел на нее. Она снова чиркнула спичкой. «Еще раз и еще раз!» «Ничего!» Она испуганно взглянула на него. «Подожди», — сказал Альберт, — «давай, я попробую». Он взял спички у нее из рук и попробовал зажечь одну. Ничего не получилось. чтобы это не было, оно заразно», — заметил Руди Орик. Бета не расплакалась, и Боб протянул ей свой носовой платок. «Постойте», — сказал Альберт и снова чиркнул спичкой. На этот раз она загорелась с наламя был вялым и каким-то плывающим он поднес его к сигарете бетани и вдруг перед его глазами всплыла четкая картина дорожный знак мимо которого он проезжал каждый день в течение последних трех лет на пути в среднюю школу города пасадена осторожно гласил этот знак впереди двустороннее движение что? «Черт возьми, это могло значить!» Он не знал, по крайней мере, пока. Он чувствовал только, что какая-то мысль пыталась оформиться и выйти наружу, но застряла где-то в шестеренках. Альберт погасил спичку. Для этого ему не пришлось прикладывать почти никаких усилий. Бета не затянулась и поморщилась. «Фу! Прямо как какой-то Карлтон или что-то вроде того!» «Дунья дымом в лицо!» — попросил Альберт. «Что?» «Ты слышала, что я сказал? Выдохни дым мне в лицо!» Она сделала, как он просил, и Альберт принюхался. Аромат табачного дыма, казавшийся им до этого таким сладким, теперь был немножечко пригушен. Что это ни было, оно заразно. «Осторожно! Впереди двустороннее движение!» «Я возвращаюсь в ресторан», — сказал Ник. Он выглядел подавленным. — Аж Кассио столь ловок и увертлив, что я не стал бы оставлять его наедине с дамами так долго. Брайан присоединился к нему, остальные пошли за ними. Альберту пришло в голову, что в их перемещениях, подобных приливной волне, было что-то забавное. Так, наверное, ведут себя коровы, почуявшие в воздухе отдаленные раскаты грома. — Пойдем, — сказала Беттани. Она бросила недокуренную сигарету в пепельницу и вытерла глаза платком Боба. После этого она взяла Альберта за руку. Они были уже на середине зала ожидания. И Альберт шел, уставившись в спину Дона Гафни в красной рубашке. Когда его словно ударило током, и еще сильнее, чем в первый раз, осторожно, впереди триди двустороннее движение. Стоп! Заорал Альберт, затем он неожиданно притянул Бетани к себе за талию уткнулся носом в небольшое углубление у нее под горлом и глубоко вздохнул. — Боже, мы же едва знакомы! — воскликнула Бетани. Она беспомощно хихикнула и обняла Альберта рукой за шею. — Альберт! — которому обычно удавалось преодолеть свою природную застенчивость, лишь в мечтах не обращал на нее никакого внимания. Он снова глубоко втянул носом воздух. Он почувствовал запах ее волос, пота и духов, но также ощутил и то, что они были уже гораздо слабее. Все оглянулись на них, но Альберт уже отпустил Беттани и несся, как сумасшедший к окну. «Ух!» — выдохнула Беттани. Она раскраснелась и все еще слегка хихикала. «Странный парень!» — Альберт. Смотрел на их самолет и видел то, что Брайан заметил пятью минут не раньше. Он был чистым, гладким и сиял невероятной белизной. Казалось, что он колышется в неподвижном воздухе за окном. И вдруг он понял свою мысль. Она вспыхнула у него перед глазами наподобие фейерверка. Основная концепция была, как яркий пылающий шар. Более мелкие предположения разлетались у него, словно сверкающие звезды, и в первое мгновение у него буквально захватило дыхание. «Альберт!» — спросил Боб Альберт, — «что слух капитан Энгель?» — закричал Альберт в ресторане. Лорел выпрямилась в кресле и Дайна схватила ее руку, словно острыми коготками края к туме вытянул шею, чтобы лучше видеть. «Капитан Энгель, подите сюда!» Снаружи звук был слышен еще лучше. брайан он казался похожим на радиопомехи. Нику Хоупуэлу он напомнил шелест, издаваемый тропическими травами при сильном ветре. Альберт, который прошлым летом работал в Макдоналдсе, подумал, что это совсем как хруст жареной картошки на сковороде, а для Боба Дженкинса это был звук бумаги, сминаемый где-то в дальней комнате. Четыре человека по очереди проползли сквозь свисающие резиновые полосы и соскочили с транспортера в секторе разгрузки багажа, прислушиваясь к потрескиванию, которое Крэй к Туме приписывал Лангольерам. «Насколько это стало ближе?» — спросил у Ника Брайан. «Не знаю. Похоже, что оно приблизилось, но мы-то до этого были внутри». «Пойдемте», — нетерпеливо произнес Альберт. «Как мы пойдем обратно в самолет? Будем карабкаться по надувному трапу?» Это не понадобится, сказал Брайан и показал рукой куда-то в сторону. У дальнего края ворот 2 стоял передвижной трап на колесах. Они подошли к нему, и звук их шагов по бетону раздавался слабым цоканьем. Ты понимаешь, насколько это смелое предположение? Альберт спросил Брайан, пока они шли. Да, но лучше смелое предположение, чем никакого, закончил за него Ник. «Я просто хочу, чтобы он не слишком расстраивался, если ничего не выйдет». «Не беспокойтесь, — мягко сказал Боб. — Я буду расстраиваться за всех сразу». «Его мысль, однако, вполне правдоподобна с точки зрения логики. Она должна подтвердиться. Хотя, Альберт, ты, я надеюсь, понимаешь, что здесь могут сказаться факторы, о существовании которых мы еще ничего не знаем?» да.